Я собрался возразить, но Оуэн сделал жест предостережения и поглядел на меня с такой мольбой, что я помимо воли промолчал. «Вернемся», — продолжал отец, — «к содержанию моего письма от первого числа прошлого месяца, на который ты послал мне необдуманный и невразумительный ответ. Наполни, Фрэнк, свой стакан и подвинь бутылку Оуэну». «Меня никогда нельзя было обвинить в недостатке храбрости или, если вам угодно, дерзости». Я ответил твердо, что «сожалею, если мое письмо оказалось невразумительным, необдуманным его назвать нельзя». Предложение, великодушно сделанное мне отцом, я подверг немедленному и тщательному рассмотрению и с болью убедился, что вынужден его отклонить. Отец остановил на мне острый взгляд, но тотчас же его отвел. Так как он не отвечал, я почел себя обязанным продолжать, хоть и не без колебания». Он же перебивал меня лишь односложными замечаниями. — Ни к одному роду деятельности, сэр, я не мог бы относиться с большим уважением, чем к деятельности купца, даже если бы вы не избрали ее для себя. — Вот как. Торговля сближает между собою народы, облегчает нужду и способствует всеобщему обогащению. Да для всего цивилизованного мира она тоже, что в частной жизни повседневные сношения между людьми, или, если угодно, тоже, что воздух и пища для нашего тела. «Ну и что же, сэр?» «И все-таки, сэр, я вынужден настаивать на отказе от этого поприща, на котором я едва ли способен преуспеть. Я позабочусь, чтобы ты приобрел все данные. Ты больше не гость и ученик Дюбура. Но, дорогой сэр, я жалуюсь не на дурное обучение, а на собственную мою неспособность извлечь из уроков пользу. Здор! Ты вел дневник, как я того желал?» «Да, сэр. Будь любезен принести его сюда». Вытребованный таким образом дневник представлял собой обыкновенную тетрадь, которую я завел по настоянию отца, и куда мне полагалось записывать всевозможные сведения, приобретаемые мною во время обучения. Предвидя, что отец возьмет тетрадь для просмотра, я старался вносить в нее такого рода сведения, какие он, по моему разумению, должен был одобрить. Но слишком часто перо мое делало свое дело, не очень-то слушаясь головы. И случалось также, что я, раскрыв дневник, плагон у меня всегда под рукой, «Нет-нет, да и внесу в него запись, имеющую мало общего с торговым делом». И вот я вручил тетрадь отцу, робко надеясь, что он не натолкнется в ней на что-нибудь такое, от отчего могло усилиться его недовольство. Лицо Оуэна, несколько омрачившееся при вопросе отца, Сразу прояснилось прибойком моем ответе и расцвело улыбкой надежды, когда я принес из своей комнаты и положил перед отцом книгу конторского типа. Ширину больше, чем в длину, с медными застежками и в переплете из сыромятной телячьей кожи. От книги повеяло чем-то деловым. И это совсем приободрило моего доброжелателя. Он просто сиял от удовольствия, когда отец стал на выборку читать вслух отдельные страницы, бормоча свои критические замечания. Водки бочками и бочонками, в Нанте 29, в маленькими бочонками, коньяки и Ля Рошели 27, в Бордо 32. Правильно, Фрэнк. Грузовые и таможенные сборы смотри в таблицах Саксби. А вот это нехорошо. Следовало сделать выписку, так оно лучше запоминается. Ввоз и вывоз. Расписки на закупленный хлеб, таможенные сертификаты — Полотно изингамское, генская вяленая треска ее разновидности, титлинг, кроплинг и лапфиш. Следовало бы отметить, что они иногда именуются все словом титлинг. Сколько дюймов в длину имеет титлинг? Оуэн, видимо мое замешательство, рискнул подсказать мне шепотом, и я, на свое счастье, уловил подсказку. «Восемнадцать дюймов, сэр». «Так, а лапфиш двадцать четыре». Очень хорошо. Это важно запомнить на случай торговли с Португалией. А это что такое? бордо основан в таком-то году замок Тромпет, дворец Галиена. Ничего-ничего, все в порядке. Это ведь своего рода черновая тетрадь Оуэн, в которую заносится без разбора все, с чем пришлось столкнуться за день. погашение заказы, выплаты, переводы, получки, планы, поручения, советы. Все подряд. «Чтобы затем аккуратно разнести по журналу и главной книги подхватил Оуэн. «Меня радует, что мистер Фрэнсис так методичен». Я увидел, что быстро завоевываю расположение отца и стал опасаться, как бы он теперь не утвердился еще более в своем намерении сделать из меня купца. А так как сам я задумал нечто прямо противоположное, я пожалел, выражая словами доброго мистера Оуэна, о своей «излишней методичности».